13 глава. Подвиг. Машина стояла в воде, в шагах в 20 от берега. Посреди озера виднелся уютный лисистый островок, но попасть на него не было никакой возможности. Чем дальше от берега, тем становилось глубже. Вода и так почти доходила до окон машины, а о том, чтобы повернуть назад, и речи быть не могло. На берегу поджидали кошки. Ты умеешь — спросил Пол-ботинка. «Не знаю», — смущенно ответил Муфта. «Ни разу не пробовал. Мне почему-то всегда казалось, что Муфта — не самый подходящий для этого костюм. И еще, купаясь в Муфте, я буду слишком выделяться среди остальных купальщиков». «Я тебя понимаю», — сказал Пол-ботинка. «Я тоже не похвесть, какой выдающийся пловец». Только один раз в жизни я совершил прыжок в воду, да и то скорее нечайно. В детстве я упал в колодец. Следовательно, мы все должны оставаться в машине, решил Муфта. Конечно, кивнул Полботинка. И рогатки у нас тоже нет. Скорее нам пригодилась бы надувная игрушка, предположил Муфта. Говорят, надувные игрушки Прекрасно помогают держаться на воде. С такой штукой мы могли бы оказаться на острове и не умея плавать, но взять надувную игрушку было негде. Зато настоящие кошки важно надулись. Вероятно, они прекрасно понимали, в каком незавидном положении находится муфта и пол ботинка. С вызывающим видом кошки прогуливались по берегу бросая на машину злорадные и презрительные взгляды. Я, конечно, ничего не имею против птиц и зверей, проговорил полботинка. Но я уверен. Сорока воровка, а кот бандит. И нет ничего удивительного, что воры и бандиты действуют заодно. Первые крадут рогатку, чтобы вторые могли загнать тебя в озеро и утопить да не преувеличивай, сказал муфта. До этого дело ещё не дошло. Даже если вода её проникнет в машину, наши головы всё равно останутся на поверхности, воздуха нам хватит. Воздуха. Передразнил пол ботинка. Воздуха-то хватит. Только одним воздухом не проживёшь. Умереть от голодной смертью не лучше, чем утонуть. А мы, конечно, умрём с голоду, если застрянем здесь. Муфта сохранял спокойствие. До голода тоже пока далеко, сказал уверенно. Ты же сам сказал, что в холодильнике есть творожные сырки. Будем питаться ими. Вскипятим чай. В чём другом, а в воде у нас недостатка нет. При упоминании о творожных сырках у полботинка потекли слюнки, а мысли о смерти улетучились. А мы же сегодня не завтракали? сказал он. Один сырок или в крайнем случае два вреда не принесут. Тут и муфт-то захотел есть. Что же, сказал он, давай в самом деле перекусим. Сытое брюхо вечре мудренее. Как ты сказал? Поразился полботинка. Это что? Народная мудрость? Ой, извини, смущённо улыбнулся муфта. Когда я волнуюсь, у меня путаются все пословицы. Чтобы скрыть неловкость, он принялся деятельно готовиться к завтраку. Опустил стекло, наполнил кастрюю чистой прозрачной водой и взялся за кипятильник. Погоди! сказал полботинка. Как мы вскипятим воду? Ведь КПТ не работает только когда машина едет. Ну да. Правильно. Ещё больше смутился и даже покраснел Муфта. От волнения я забыл и об этом. Видимо, надо попытаться чуть-чуть проехать. Он уселся за руль и завёл мотор. Постой! Перепугался полботинка. Дальше ведь глубоко, с головой. Но несмотря на волнение Муфта действовала вполне хладнокровно. Он дал задний ход, затем круто развернулся и медленно поехал вдоль берега. К счастью, дно озера было почти ровным, и машина двигалась беспрепятственно. Вскоре успокоился и пол ботинка. Он сунул кипятильник в кастрюлю с водой. Так идишь и спасемся от кошек, сказал он с надеждой. А объедем озеро кругом, а на той стороне выберемся на берег. Однако кошки уже заметили манёвры Муфты и тоже двинулись вдоль берега. Стало ясно, их так просто не проведёшь. Глядя, как пол ботинка держит кипятельник, Муфта вдруг вспомнил моховую бороду. Бедный наш друг, наверное, он голоден не меньше нас. Вздохнул он. С гнездом в бороде ему не добраться даже до родника. Зато он на твёрдой земле, сказал Полботинка. Лучше уж высиживать птенцов, чем всё время ждать, когда над тобой сомкнётся вода. Тем временем вода в кастрюле закипела. Муфта остановил машину, а Полботинка поставил на стол чашки и положил сырки. Но не успели они приступить к завтраку, как их внимание привлёк рокот который становился всё громче и громче. Вертолёт, выглянув в окно, сообщил муфта. Теперь и полботинка, быстро прильнув к стеклу, увидел большой огненно-красный вертолёт, который медленно пролетал над озером. "Кажется, к нам", сказал полботинка. И в самом деле, через некоторое время вертолёт стал снижаться над машиной и наконец повис в воздухе. Муфта с полботинком высунулись в окно. Разглядывает нас, предположил Муфта. Но вертолёт спускался всё ниже и ниже, пока наконец из него не сбросили верёвочную лестницу, нижний конец которой повис возле самого окна. Ого! сообразил полботинка. Нас хотят спасти. Да, похоже на то, кивнул Муфта. Но я, к сожалению, Не могу воспользоваться этой возможностью. Для меня эта машина тоже, что корабль для капитана. А капитан никогда не оставляет свой корабль. Кроме того, мне в муфте неудобно взбираться даже по каменной лестнице, не говоря уже о верёвочной. Видишь, как она раскачивается? Прощай, дорогой друг. Кланяйся моховой бороде. Хм. <связь> Поперхнулся полботинка. Не думаешь ли ты в самом деле, что я из тех, кто спешит спасти свою шкуру и со спокойной совестью бросает друга на произвол судьбы? Если ты останешься, останусь и я. К тому же, я с этой лестницы могу нечаянно совершить второй в своей жизни прыжок в воду. Муфту глубоко тронули слова полботинка. Он подал вертолёту знак лететь дальше. И сказал другу, выпьем-ка по этому случаю чайку. А Полботинка задумчиво проводил взглядом удалявшийся вертолет и тяжело вздохнул. Вот и улетел, сказал он мрачно. Улетел и оставил нас на произвол разъяренной стихии. Ой, да и чай, кажется, уже остыл. Ну, это не беда, улыбнулся Муфта. А пусти кипятильник в кастрюлю, а я немного проеду. Пол ботинка взял кипятильник, но вдруг застыл, глубокомысленно разглядывая его. Затем его лицо посветлело. Послушай, муфта! возбуждённо воскликнул он. Ты как-то сказал, что таким мощным кипятильником можно вскипятить целое озеро! Ну и что? спросил муфта. Так почему бы нам этого не сделать? Ведь кипящая вода испаряется. Разве не так? И если ты не просто хвастаешься своим кипятильником, то для нас пылёвое дело испарить всё это проклятое озеро. А зачем? удивился Муфта. Но ну, неужели ты не понимаешь? усмехнулся Полботинка. Как только озеро испарится, мы сможем спокойно выехать на противоположный берег И он принялся так горячо расхваливать свой план, что понемногу и у муфты появился интерес к нему Что же, можно попробовать, сказал он наконец, если только мы сами не испаримся Иди ты, отмахнулся полботинка «Паровые ванны рекомендуют даже врачи! Пар куда полезнее, чем отвар из оленевого мха!» Муфта не стал спорить и двинулся в путь. А полботинка открыл окно и опустил кипятильник в воду. Прошел час, затем другой... Миновал и третий. Мы так и не съели сырки. Нарушил муфта затянувшееся молчание. Но вместо ответа полботинка воскликнул. А-а-а! Пар! В самом деле пар! Не поверил своим глазам муфта. Через полчаса закипело, забулькало все озеро. Уровень воды понижался на глазах, а прямо над головой набухала черная туча. Вскоре под дно озера можно было ехать в любом направлении. А теперь быстренько на тот берег. Заторопился полботинка. Легко сказать на тот берег, вздохнул Муфта. Если бы я знал, где этот берег. Из-за густого пара было видно всего на несколько шагов, и Муфта вслепую каляся по озеру потерял направление. Как только вода испарится, начнётся ливень сказал Полботинка. Ведь не может целое озеро держаться в небе. Но ещё раньше на нас нападут кошки, потому что исчезнет паровая завеса. Пророчество Полботинка сбылось раньше, чем можно было ожидать. Внезапно пар над озером рассеялся, и лучи заходящего солнца залили окрестности ярким светом. Полботинка и Муфта с ужасом увидели что на них мчится стая озверевших кошек. В этот момент машина оказалась возле острова. До противоположного берега оставалось как раз полозера. "Вперёд!" завопил полботинка, а муфта отчаянно нажал на педаль. И тут начался ливень. Скопившаяся в небе вода шумом низверглась на дно испарившегося озера. Крыша фургона буквально грохотала под ударами тяжёлых капель. Вокруг бушевала мутная, разъярённая вода. Вперёд! снова завопил полботинка. Жми на газ, или мы утонем! Машина вырвалась на берег в тот момент, когда кошки подоспели к острову. И это была большая удача, потому что вода в озере, потому что вода в озере прибывал с катастрофической быстротой Неужели мы спаслись? едва слышно спросил муфта и остановил машину. Спаслись. тоже шёпотом ответил полботинка. Они вышли из фургона, чуть не падая от усталости, и обнялись, не обращая внимания на яростный ливень. Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Со острова слышались жуткие кошачьи вопли. Кошки застряли на острове, торжественно произнёс полботинка. Мы заманили их на остров, где они теперь не смогут причинить никому никакого зла. И знаешь, муфта, это самый настоящий подвиг. Крохотная птичка радостно щебеча пролетела над ними.